Глава 21 «Любовь с первого взгляда». О том, почему принцы не влюбляются в пастушек, о том, сколько живет страсть, а также о химической составляющей пламени любви. Волшебный первый миг любви с первого взгляда, когда останавливается время, также непредсказуем, как и летняя буря. Такая любовь высвобождает напряжение, уносит далеко от всех запретов и погружает человека, состояние умиротворения и мягкой эйфории, а тело при этом переходит в приятное состояние невесомости. Очень трудно контролировать ситуацию, когда влюбляешься неожиданно, человека ранее даже и не подозревая о его существовании. Любовь с первого взгляда всегда непредсказуема, она захлёстывает, когда её даже не ожидаешь. И этот эффект неожиданности мешает контролировать ситуацию и провоцирует эдакий счастливый травматизм, аварию с приятным исходом. Во время такой неожиданной шоковой встречи у нашего мозга нет времени запрограммировать защитную систему или контроль над ситуацией. И мы поэтому становимся беззащитными, слишком впечатлительными, то есть жертвами аварии. С той лишь разницей, что в области любви последствия менее драматичны и вызванное возбуждение более мягкое. Кажется, что любовь с первого взгляда часто является нам как подарок неба. Но на самом деле это чувство подчиняется определенным законам. И биологи научились анализировать реакции тела, которые испытывает шок влюбленности. Например, известное странное впечатление дежавю. Влюбленные с первого взгляда испытывают одновременно ощущение, что это что-то новое и в то же время уже виденное раньше. Незнакомым людям кажется, что они давным-давно друг друга знают. Реальность становится лучше мечты. И даже неважно, если лицо человека, в которого вы влюбились, не совпадает с образом, нарисованным вами раньше в ваших мечтах. Что-то все-таки напоминает в нем отблески этого образа, может быть, его голос, улыбка, мимика, походка, какое-то слово. Психоаналитики считают, что безусловное влечение, испытываемое кому-либо в таком состоянии, связано с нашим самым первым приходом в этот мир. Когда мы покидаем материнское лоно и вынужденно привыкаем к необычным новым условиям жизни, испытываем тепло от первого контакта с матерью, ее голос, ласки, запах, это первая любовь с первого взгляда. Впоследствии «Любовь с первого взгляда» — это некий ремейк одного из самых важных моментов нашей жизни, первой встречи. Так проявляется ностальгия по первому приходу в мир. Поэтому «Любовь с первого взгляда» — это момент, в который вы находите друг друга после долгих бесконечных поисков. Но как яблоко, недалеко падающее от своей яблони, найденный идеал является вашим порождением. Тот, кто появляется в вашей экзистенциальной пустоте, в вашей жизни, потрясает естественным образом все ваши надежды, «Мы его не искали, а он как будто случайно упал с неба». Социологи считают, что любовь с первого взгляда настигает людей одного социального уровня. Очень мало шансов, что принц влюбится в пастушку, а разве что принц, который испытывает отвращение к светскому миру избалованных принцесс. Или же пастушка напоминает ему его мать. Эти случаи будем считать скорее исключением из правила. Тот, в которого мы влюбляемся с первого взгляда, как правило, подсознательно отвечает нашему социальному ожиданию. Что же касается реакции тела, то чувство эйфории, охватывающее влюбленных, провоцируется эндорфином, гормоном, который действует как амфетамин и вызывает сексуальное возбуждение. Под действием этого гормона влюбленные находятся в возбужденном состоянии, и если они решились перейти к следующему этапу, любовному акту, то ночи обещают быть жаркими и длинными. При этом влюбленные не устают ласкать, нежно поглаживать друг друга, разговаривать друг с другом, заниматься любовью. Их состояние возбуждения желания и бодрствования поддерживают гормоны аамфетамины естественного происхождения пребывая все время под действием химических реакций тело выделяет субстанции в большом количестве слюну смазку и даже особый возбуждающий запах чтобы привлечь избранного между двумя влюбленными происходит определенный обмен феромонами, который зажигает пламя любви химический диалог в котором берут верх эмоции верить или не верить в любовь с первого взгляда любовь с первого взгляда Противопоставляется любви, зарождающейся долгое время, когда мы начинаем постепенно любить того, кого открываем для себя, понимаем и начинаем ценить со временем. Любовь с первого взгляда соответствует идеализации своего возлюбленного, в котором мы ищем свое собственное отражение. Тем не менее, желание и любовь совместимы, и это только вопрос хронологии. После увлечения и страсти, которые провоцируют любовь с первого взгляда, следует время нежности и привязанности. Для большинства людей Любовь с первого взгляда остается идеальным и естественным способом встретиться и полюбить друг друга. Для других же она не выходит за рамки прекрасной мечты. В таких случаях она очень редко бывает взаимной. Любовь, захлестнувшая его и ее с большой силой, всеполгощающей страстью в момент первой встречи, не будет длиться вечно. Ученые утверждают, что в таком состоянии людей переполняют гормоны, которые провоцируют влюбленное состояние, возбуждают мозг и нервные окончания. Такое состояние ограничивается во времени длится от 18 месяцев до 3 лет. Но, конечно же, любовь с первого взгляда может длиться и больше. Например, расстояние или длительные разлуки могут продлить это чувство. Страсть эфемерна. Именно это делает ее такой прекрасной и интенсивной. Мозг не может пребывать очень длительное время в таком возбужденном состоянии. Через некоторое время мозг приспосабливается, и уровень секреции, выделяемый им и играющий роль допинга, снижается. Рутина и седьмое небо несовместимы. По статистике, 13% опрошенных психологами пар утверждают, что у них любовь с первого взгляда. Другие же, 56%, думают, что не стоит строить совместную жизнь на основе любви с первого взгляда. Невозможно влюбиться по заказу. Марсель Ашар говорил, любовь принадлежит тем, кто о ней думает. То есть нужно ее желать. Для большей вероятности встретить любовь надо обязательно быть в состоянии готовности ума и души. При этом первое правило – быть открытым и соглашаться с тем, что все люди разные. Желательно, чтобы эти различия были притягательными, а не представляли препятствия для сближения, чтобы они содействовали энергии, которая толкает людей исследовать неизвестное пространство. Второе правило – быть в гармонии с собой. Нет ничего хуже комплексов и состояния депрессии. Это может заставить потенциальных партнеров избегать вас. Чтобы помочь себе избавиться от комплексов, вспомните, что мужчин куда больше физической красоты – возбуждает жизнерадостность и наслаждение жизнью. Третье правило – освободить свой мозг от напряженности и занятости. Тот, кто постоянно очень занят, конечно же, ничего не видит и не чувствует и часто проходит мимо важного и прекрасного. Четвертое правило – остерегаться установок. Когда человек руководствуется в своей жизни общепринятыми правилами, клише «так можно поступать, а вот так нельзя» которые прочно укоренились в сознании благодаря воспитанию, он рискует быть слишком подозрительным, будет бояться незнакомых людей, будет бояться любви и желания. И главное, чтобы любить и быть любимой, надо научиться давать и получать. Но будьте осторожны, не напугайте мужчину своей любовью с первого взгляда. Моя бывшая однокурсница Аня никак не могла понять, почему человек, в которого она влюбилась буквально с первого взгляда, исчез из ее жизни. Он был владельцем картинной галереи, всегда одевался с большим вкусом и вел себя очень галантно. а главное, был прекрасным любовником. Они вместе провели целый субботний день за городом, и он был настолько страуменно очарователен, что вечером, прежде чем лечь в постель, от избытка романтических чувств, Анна сказала с пафосом, «О, любимый, я еще никогда не испытывала таких чувств. Мне кажется, что мое сердце готово разорваться. Скажи мне, ты чувствуешь нечто подобное?» Он замер, откашлялся и смущенно произнес, «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». Она встревоженная попыталась объяснить, как она влюбилась, как сердце ее стучит сильнее, когда она думает о нем, как ей хочется плакать, когда ей кажется, что у него кто-то есть. «Ведь у тебя никого нет, правда?» — слипнула она. мне не следовало говорить тебе о моих чувствах, ты теперь не захочешь меня снова увидеть, ты будешь презирать меня». Если бы она не сморкалась в тот момент в поток, я думаю, она бы заметила его смущенный вид. Он попытался ей сказать что-то по поводу открытой дружбы и заверил ее в том, что она красивая женщина, и ему приятно быть вместе с ней, и что они иногда будут заниматься любовью. Но больше он ей никогда не звонил. Конечно, ей не следовало на этом этапе отношений говорить ему о своих чувствах. Проверьте, что ваша любовь с первого взгляда взаимна, а то, может быть, у вашего избранника совсем другие намерения.